Глава 17. Выстрел в крыло. Падение. Смерть. «Да ты весь в делах фронтовых, Рос!» — приветствовала меня черная баронесса, облаченная в свой фирменный кожаный костюм, снова наполненная оптимизмом и смотрящая на меня с явным раздумьем. И не только в них. М? Про дела фронтовые молодец, хвалю». «А вот скажи-ка мне, пожалуйста, ты вот чисто случайно отца моего недавно не видел?» «Ммм, в смысле?» Баронесса уставилась на меня с нескрываемым подозрением. «Ни в чём не обвиняю. Но внезапный финт отца можно только фактором Росса объяснить». «Да ты о чём? Я только стишки. Там, блин, полная разруха. До этого по Найкалу катамаранил, пьяных рыбаков взрывал волшебным динамитом. Что с твоим отцом?» «Росс, признайся, я не буду сердиться». «Пояснить можешь?» Полчаса назад он затребовал и меня, и Орбита из виртуала. Мы вылезли. Он усадил нас на кухне. Мы уставились на небрежно покрошенные покупные кексики с изюмом с просроченной пару месяцев назад годностью. А папаша и говорит сыну. «Хватит фигней страдать в онлайн-играх. Даю тебе неделю, чтобы устроился на работу в реальном мире и по возможности нашел себе девушку». Орбит в ответ. «Девушку? А что это такое?» Но отец уже ко мне повернулся. И смотря на меня таким изнурённым диареей и заявляет. «А ты, чтобы через неделю пошла на свидание. И ещё через год хочу от вас обоих по внуку. Ведь мы семья». Затем папуля пододвинул к нам просроченные кексики и походкой агонизирующего дистрофика поплёлся наверх. Мы немножко посидели, пытаясь справиться с шоком. А затем такой же походкой поплелись туда же, по комнатам и по коконам. Правда, я кусок кекса всё же съела. А Орбит доживал остальное, затем спросил, зачем отцу понадобились внуки. И не могла бы я родить сразу двух, чтобы ему самому не мучиться фигней, тогда как мне не все ли равно, сколько их вынашивать? Я ответить затруднилась и, перешагнув ушибленного настенным блюдом надрывно стонущего братишку, вернулась в комнату и в вальдиру. Так вот, я понятия не имею, что нашло на отца. Но вот почему-то грешу на тебя. «Обалдеть!» — признался я совершенно искренне. Ты правда веришь, что я мог сказать твоему отцу, встретя его, что ему срочно нужны внуки? Хм, поверь, такого не было. И не надо вот сразу грешить на ваш мифический фактор роса. Займите ваше посадочное место, пожалуйста. Мы уже улетаем. Про мой груз не забыл? Хорошо, всегда рад помочь старой подруге. И я хочу не деньги, а место под постройку большого дома с несколькими этажами, в самом центре будущего города. Это ты сам придумал? Бом подсказал. «Мне нужно ещё несколько таких перевозок», — призналась чёрная баронесса. «И договорились. Место под дом будет. На слово поверишь?» «Я — да. Бом — нет. Он уже приготовил контрактик и ждёт тебя вон у того-то полька». «Раньше с вами было проще, Рос. Так что там с моим отцом?» «Ты на меня ещё войну на Зарграде повесь». «О, точно! Это случайно не ты?» «Нет. Скорее, ты. Возможно...» «О, бом тебе уже машет. Судары, не идите уже. Время подписать контракт. До отлёта. Мои спецы должны его просмотреть. Отправим скриншот. Увидимся чуть позже». Я направился навстречу величаво шагающему рыцарю, несущему на плече большой мешок. Надеюсь, он не скажет, что это его личные вещи. Бронированные трусы и майки, к примеру. По пути оглянулся на удаляющуюся чёрную баронессу и облегчённо выдохнул. Пронесло. Спустя несколько коротких битв и торговых переговоров мы с пассажирами пришли к взаимовыгодным соглашениям, собрались в плотную группу, восседающую на куче барахла. Бомб произнес громко и отчетливо, что мы обязуемся доставить всех Назарград. Ключевое слово — доставить. За сохранность груза и здоровья ответственности не несем. Почти все были с нами в предыдущий прыжок и прекрасно помнили хищную тень и след когтя на доспехах одного рыцаря. Для любого, кто хочет прыгнуть, Риск неизбежен. Ответом было спокойное молчание. Тут всё же не юнцы собрались, а закалённые игровые ветераны. Впрочем, я к их молчанию отнёсся спокойно. Я ведь не истерики слезливые ожидал с просьбами выпустить из салона. Наше дело предупредить. Припомнив процедуру, я торопливо поднял руку, спеша убраться отсюда. Мы расположились в небольшом внутреннем дворике, где никого не было. Но какая-то полная тётка вышла на балкон с горшком герани в руках. И начала с громкой сварливостью осведомляться, какого лохра тут замерло столько чужеземцев в скульптурном экстазе. И чего в унутой рыжей такое одухотворённое лицо? Не как её пучит. Вспышка. Из ниоткуда выплеснулось целое облако света, заставившее сварливую тётку охнуть и спрятаться в доме. Откуда донеслось громко скандальное требование вопрос. — Пихтоний! Пихтоний! А ну глянь во двор! Там и чужеземцы такое, и такое а такое вытворяют. А рыжая так вообще! А чего я-то? Пораженно пискнула рыжая глава клана, растеряв от удивления всю свою важность. Настряхнула, перевернула, воздух заревел так, будто мы не телепортируемся, а совершаем трансатлантический перелет на сверхзвуковой скорости. Воздух резко потемнел, затем пространство вокруг затянуло тревожным пурпуром. А следом пурпурную пелену сорвали с наших глаз, и мы оказались на новом материке. Высоко над ним. Я бы сказал, на высоте нескольких километров. Нас окутало мягкое сияние. Еще один рывок, будто кто-то ухватил нас за ноги и попытался утащить к земле, куда мы и стремились. Но новый рывок дернул нас в сторону, прочь от побережья, куда-то к далекому горизонту, в глубине Зарграда. Грозный резонирующий рев докатился эхом. Все разом махнули. По лесам и полям, по линиям рек и холмам к нам бежала гигантская истинно-черная тень, растянувшаяся на десятки километров. Ещё рывок. Мы как в омут падаем к земле. Далёкая тень вздрагивает, повторяется странный звук. На этот раз мне кажется, что я слышу смертельно раненого кита, поющего во время затяжного последнего пике к далёкому океаническому дну. Нас останавливает, раскручивает. Трёх пассажиров срывает и отбрасывает прочь. Кружась и переворачиваясь, они устремляются к далёкой земле. Я хватаюсь за талию чёрной баронесы. Мои ноги оторвало от груды барахла. Меня тащит прочь, и это не сила тяготения. Тут подбросила и баронессу. Её тело вытянулось горизонтально. Рявкнувший что-то бомб вцепился в меня и чёрную баронессу. Напрягся, рыча потянул на себя, играя в перетягивание каната с невидимым противником. Рывок. Нас снова крутит. Но мы медленно снижаемся, хотя теряем сумки и ящики. «Вот чёртова баронесса!» Ревуя, я, не отпуская баронессу и не обращая внимания на тыкающуюся мокрым носом в мою щёку Бусю. «Держись, Рос!» — крикнула баронесса. Кричали и остальные. Никакой паники. Просто действия. Все сцепились воедино, ухватили самые важные ящики. Все намерены бороться до конца. Резкий крик снизу оповестил о подходе спасения. Пробиваясь через редкие облака, к нам спешили драконы. В безумном темпе, молодя воздух, развивая пасти в долгом кличе. К их чешуйчатым спинам прижались наездники, напряженно смотрящие вниз, на всю приближающуюся громадную тень. Прыгайте! скомандовала черная баронесса. Рос, швырни меня! И загнувшись, я отправил девушку вниз, она приземлилась на шею алого дракона, что ухватил пастью сеть с несколькими большими ящиками и тюками. Уходите все! крикнул я, понимая, что магия завязана на меня. «Бом, давай вниз!» «Так не пойдет, босс! Мы клан!» «Вот и приказываю! Прыгай!» «Секунду! Веревка!» Никогда не видел, чтобы узлы вязали так быстро. Мою талию обхватила шелковая веревка. Полуорг рухнул на спину зеленого дракона, удерживая меня на провисающем поводке. Один за другим ящики и пассажиры распределялись по драконам. Двое упали на гигантскую птицу. Черно-красная вспышка превратила и птицу, и ее седоков в облако перьев и пуха. Разъяренный рёв начал затухать, будто неведомый монстр понял, что его время вышло. Гигантская тень начала отступать. На реки и луга вновь упал солнечный свет. Отмершая магия телепортация неожиданно подбросила меня вверх. Просто подбросила. Вцепившийся в верёвку бомб с криком взвился следом. Нас утянуло, как ракета, и чуть ли не к звёздам. Ненадолго. Может, на несколько секунд я взглянул с невероятной высоты вниз, И вот тогда я и увидел почти весь Зарград как на ладони, будто смотрел из космоса. Я висел в черном небе со смешной веревкой вокруг пояса, и от увиденного у меня кровь замерла в жилах. Прямо подо мной расстилался девственный новый материк. Гигантская территория сотнями миль разбегалась во все стороны. Бескрайние долины, высочайшие горы, которые еще никто не покорял, Прекрасные озера и полноводные реки. Здесь было в достатке всего. Вальдира подарила нам прекрасные земли. Но когда я взглянул на Зарград, я увидел не земли, ибо они стали полупрозрачными, и я смог заглянуть внутрь. Прямо под горы и долины, под реки и озера. Я заглянул глубже любых подземелий и шахт. И там я увидел титаническую звезду стража, распластанную под миллиардами тонн земли и камня, придавленную чем-то вроде титанической же черной шайбы, почти раздавленную, но все еще живую. Один луч вздрогнул, едва заметно, но этого хватило, чтобы по части материка побежала земляная затухающая волна, подбрасывающая на своем пути леса и горы. Вновь раздался крик смертельно раненого кита. Можно ли назвать это существо титаническим? Каким размером вообще можно обозначить нечто, что размером почти с сам материк? Более того, весь Зарград — это лишь куча грязи, наваленная на нечто чудовищное. Попытка скрыть от чужих взглядов то, что видеть никто и никогда не должен. Новая вспышка. Когда свет рассеялся, я обнаружил, что стою на территории первого лагеря. Рядом упал бом, крепко держащийся за веревку. Мой клан! — пробурчал он, поднимая заляпанную грязью зелёную рожу. — Чтоб меня! Вот это турбулентность! — Рос, ты в порядке? — с небес спрыгнула баронесса, заглянула мне в лицо и замерла, вгляделась попристальней. — Рос, ты что-то увидел, да? Что-то особенное? Что ты увидел? Что это за тень? Что за рёв? — С прибытием! — выдавил я. — Рейс успешно завершён. Пилоту надо прогуляться. — Рос, расскажи! Я слабо отмахнулся и, пошатываясь, пошёл дальше. Только сейчас обратил внимание. Жизни мана почти на нуле. Не слабо меня потрепало. А мана куда делась? Прямо почти до суха. Пойду дойду до Киры, Орбита и Роски. И до Тирана. Порыбачу с ними тихонько. Погреюсь на Зарградском солнышке. Пусть недолго... Но достаточно для того, чтобы из головы хотя бы частично исчезло невероятное зрелище. Что не описать толком, никакими словами. Да. Рыбалка самое оно. Рос идёт рыбачить. Ненадолго. Папа! Навстречу бежала радостная Роска. За ней спешила нескладная тощая фигура лукаво-улыбающегося лысого эльфа. Из кустов с шумом вырвался волк. Следом вылонился мамонт. Тяжело шагала девушка-паладин. Отлично. Лучшей компании для рыбалки просто не найти. Улыбнувшись, я прибавил шагу, торопясь встретиться с друзьями. С семьей. Книга озвучена по заказу издательства 1S Publishing.